Глава 14. Полянка Первые несколько километров лесного тракта он не помнил Его тогда несли оглушенным и связанным Но когда вся компания свернула к ручью, молодцов словно очнулся Местность стала до боли знакомая Топкая грязюка по берегам, дальше в лес непролазный бурелом Кое-где проложены бревнышки и пеньки, чтобы можно было ногой ступить Они не по колено провалиться в воду». Данила шел по тропе и с трепетом вспоминал. «Да, это та самая дорожка, по которой он сделал первые шаги в новом мире». Внутри возникла неприятная дрожь. Сердце колотилось. Это не сильно отвлекало его от прыжков с пенька на пеньок, но он все равно стал двигаться заметно медленнее. Пришлось собраться и выкинуть все мысли из головы. До поры до времени». Затем болотистые берега сменила вполне удобная песчаная отмель. Данила узнал место, где подрался с тремя рыбаками из деревни Кумаря. «Стойте», — сказал он. «Дальше не надо. Теперь я и сам могу пройти. Если хотите, можете повернуть назад». Четверо охотников неуклюже переминались. «Мы бы вас тут подождали», — решился сказать Кумарь. «Как угодно». Трое обережников уверенно двинулись вдоль ручья. Тот все сужался и сужался, пока не превратился в родник, бивший где-то в траве. «Ну что, молодец, это она?» «Да». Это была та самая полянка. Небольшой овал высокой травы и клевера шагов десять в поперечнике. На ней росли дикие цветы, а края окаймляли заросли дикой малины. «Да, она», — вымолвил Данила. Он стоял и не мог поверить в происходящее. Его будто назад во времени забросило. Не мыслью, ощущением. Вдруг показалось, что все приключения, обережники, варяги и викинги, даже у Лада, были лишь сном. Словно сама ткань бытия подернулась рябью. «На круг альвов не похоже», — тоном специалиста по нечисти заявил Шебрида, вернув Молодцова в реальность. «Только в какую?» «Ну что ж, Даниил, зайди на нее, посмотрим, что получится». «Я?» «Ну а кто же? Зайди, постой, почувствуй, как тебе!» Преодолевая робость, Данила сделал несколько шагов к центру полянки. Встал столбом и даже вытянулся на цыпочках, раскинул руки. И... ничего. Неясно, чего он ожидал. Разряд молний, межпространственного портала, черной дыры или голоса с небес. Но после того, что он ощутил, когда пришел на это место, Данила ожидал чего-то необычного. А так... Просто ничего. Ощущение было, словно его кинули. Печальный он вернулся к друзьям. «Ну как?» — спросил Клек. Молодцов пожал плечами. Видя его состояние, варяг предложил. «Надо осмотреть все кругом. Может, поймем, что это за место, и кто из богов подшутил над Даниилом?» Братья молча взялись за дело, оставив Молодцова одного. Но тот тоже стал для вида бродить по кустам вокруг. Настроение было поганым. Столько планов и надежд взяли и рухнули. Но тело чувствовало себя замечательно. Оно казалось легким и сильным, будто наполненным горячим газом. Предаваться грустным мыслям, ощущая подобное, было тяжело. Данила сгреб горстью первые попавшиеся ягоды, сунул в рот. Неплохо. Должно быть, друзья правы. Стоит поискать какие-нибудь следы. Не могло же такое событие произойти просто так. Ясно, что полянка непростая. Вдруг символы или знаки какие-нибудь имеются. Как их? Руны. А там вдруг и додуматься можно, когда нили обратно вернуться И Уладу с собой прихватить. Молодцов принялся внимательнее обшаривать траву под ногами и сам не замечал, как все больше стал удаляться от полянки. Шибрида осторожно шагал, чувствуя плечо Клека. Не телом, конечно, сердцем. Своим взором, слухом, нюхом он пытался объять все вокруг. Найти что-то необычное или возможную угрозу. Сломанную ветку, ободранную кору, особый запах. Пока все было в порядке. Но интуиция, чутье, советовала быть на стороже. Негромко просвистел птичка и клек. Сигнал внимания. Шибрида обернулся к нему. Клек одними губами прошептал. «Я что-то слышу». Выглядел он взволнованным. Варяг, который даже в битве не выражал никаких эмоций, ну, кроме бранной радости и восторга. Шибрида понимал волнение брата. Он чувствовал, в какое место привел их молодец. Такие места дед называл «сильными». Здесь и в самом деле могли быть врата между мирами или ловушка какой-нибудь нечисти. Идти здесь, возможно, было опаснее, чем сражаться в одиночку против целого Хирда. Но именно поэтому Шибрида и не думал отступать. Он был во всем прав, но в этот раз настолько погрузился в себя, что не заметил, как его брат, на которого он привык полагаться, отошел на лишние три шага. Щелкнули луки. Шибрида мгновенно крутанулся, отбивая стрелы мечом и щитом, крикнул «Клек!» и пропустил главную опасность. На него упала тонкая ткань, вмиг закрыв обзор. Варяг сбросил ее клинком, но сверху полетели еще тряпки. А слух уже подсказывал. Кругом враги, и их много. Шибрида отпустил щит, вынул меч шуйцы и завертелся бешеным медведем, сыпя ударами во все стороны. Ему удалось стряхнуть с головы вонючую ветошь, но он увидел, как одна сеть плотно обмоталась вокруг его левой руки, а другая обвела ноги. За них разом дернули. Варяг скрутился всем телом и кое-как смог устоять. Попытался срубить тянувшее за меч сети, но спереди на него напрыгнул разбойник. Шибрида одним махом срубил и наконечник его копья, и саму тупую голову. Сзади немедля прилетело по шлему дубиной, скорее всего, но мощно. Варяг потерял равновесие и вынужден был упасть на колено. Но и в таком положении он умудрился развернуться и начисто срубить ступни Татю сзади. Мечом шуйцы из-за намотавшейся ткани рубить никого не получалось. но им можно было бить как дубинкой, что Шибрида и делал, сломав колено еще одному шустрому разбойнику. Тут в него опять полетели тряпки и сети. Враги, прикрывшись щитами, напали со всех сторон. Одному варяг вогнал меч в живот по самую гарду, но тать повалился на него, заблевав кровью и утянув клинок к земле. Сзади вновь потащили за сети, и варяка прокинулся навзничь. Меч пришлось выпустить, все равно от него толку уже не будет. Но остались его ножи, за сапожный и на поясе. Ими Шибридо успел взрезать сухожилия нескольким разбойникам, заставляя их своем падать на траву. Но потом кто-то шустро изловчился и ударил варяга прямо в челюсть. И свет для него померк. Данила услышал крик и обернулся. Увидел, как на варягов сверху падают непонятные серые полотна. Откуда они в лесу? Секундой позже понял. Из густых крон дубов в него полетели стрелы. Молодцов успел закрыться и услышал три мягких стука, с которыми стрелы вошли в мягкое дерево. Едва он опустил край щита, как ему в лицо полетела грязная тряпка. Данила отпрыгнул, краем глаза уловил узкую тень. Присел, пропустив над собой с улицу. Еще одну сбил мечом. Третью вороги не успели бросить. Молодцов сам налетел на строй из трех воинов. Данила стремглав бросился направо в тятя в строю, Махнул мечом в ложной атаке. Не достал. Отскочил под правый незащищенный бок. Бросил щит вниз, защищаясь от удара с другого фланга. Одновременно встретил мечом секиру центрального татя, летевшую в голову. Отбил и, как учил клек, пустил лезвие вдоль древка. Легко отсек ничем не защищенные пальцы. Разбойник взвыл, выронил оружие и сам тоже выпал из строя. Данила отбросил его подальше пинком, занял освободившееся место, хлестнул направо. Разбойник там опять оказался в невыгодном положении, махнул топором не глядя. Клинок и древко скрестились на уровне плеч противников, слегка спружинили, но разбойник потратил долю секунды, чтобы подчинить себе тяжелый инертный топор, а Данила сразу пустил змеей ему в подмышку свой меч. Клинок легко прошел между ребрами до самого сердца. Молодцов чуть довернул и освободил его. Обернулся лицом к следующему противнику. Разбойник, булькающий кровью за спиной, для него уже не существовал. Данила с отводом встретил удар топора, сам рубанул мощно из-за спины. Просвистевший меч напрочь отсек верхнюю кромку наспех подставленного щита и рассёк татью лицо. На хитрости не было времени. Кто знает, сколько еще разбойников в лесу. Поэтому Данила без лишних рассуждений продолжил связку. Прыжком сократил дистанцию, выбросил щит, перехватывая замахивающийся топор и вместе с тем перекрывая обзор противнику. пнул Татя в голень, отвлекая, и в то же время по дуге забросил меч за его защиту, держа клинок почти под прямым углом к земле. Остриё вонзилось врагу куда-то между шеей и ключицей, вспороло кости, жилы, нанеся смертельную рану. Когда Данила высвободил меч, из нее брызнула струя крови, едва не залившая обережнику глаза. Молодцов испытал что-то вроде удивления. Как это у него получается проводить смертельные связки холодным оружием? А главное, как отрешенно и спокойно все выходит. Будто внутри ему, как в компьютер, заложили нужную программу. Продолжить самоанализ не удалось. Из лесной тени выскочил еще один разбойник с раззявленным ртом и дубиной, занесенной над головой. Данила отреагировал по-прежнему грамотно и выверенно. Выбросил щит навстречу и вверх, ребром по кисти, сжимавшей дубину. Дикий крик человека заглушил хруст сломанных костей. Дубина пропеллером пролетела над головой Данилы, а на него самого налетел ничего не соображавший разбойник с выпученными глазами и, считай, сам себя насадил на меч по самую рукоять. Молодцов растерялся, когда понял, что не может высвободить оружие. А враг был рядышком. Кричал за тонкой кромкой щита, плевался кровью и не думал умирать. Данила шестым чувством уловил движение за спиной. «Тать! Тот самый, которому Молодцов срезал пальцы в начале схватки!» Сейчас он уверенно приближался к нему и явно с нехорошими намерениями, судя по секире, которую держал в левой руке. Ситуация аховая. Но выкручиваться как-то было надо. И Данила выкрутился. Пробил уширо прямо в живот врагу. Отчего тот воспарил в воздух и пролетел пару метров. Тут только обережник догадался крутануть рукоять меча. Разбойник, повисший на нем, сразу же захрипел, стал сидать вниз, а Молодцов с трудом потянул оружие вверх и высвободил меч. Огляделся. Пятеро лучников, встав на колени, натягивали луки. Два шевелящихся сугроба, бурых от крови. Вокруг них валялись и стенали пяток разбойников. В кустах мелькали еще люди с копьями, но тут щелкнули тетивы, и любоваться пейзажем стало некогда. Молодцов прыгнул в сторону, укрылся от смертоносного града за щитом, В дерево стукнуло только дважды. Данила спрятался сначала за одним дубом, затем за следующим, стал прыгать как заяц. А враги, видать, подумали, что он и есть заяц. Где-то на четвертом прыжке Молодцов увидел перед собой храбреца, который в одиночку замахивался на него копьем. Не раздумывая, Данила зафигачил в него щитом. Все равно в лесу он только мешаться будет. Деревянный диск, весом в несколько килограммов, сработал не хуже копья. и вырубил Татьяна прочь. Молодцов на бегу подхватил его копьецо и рванул в лес. Направление он выбирал в обход полянки, с тем, чтобы опять выйти к ручью, а там добраться до деревни Кумаря или до него самого. В случае чего на ручейке и обороняться будет удобно. Эти, небось, подвое трое поостерегутся на него нападать. Мозг тем временем проводил аналитическую работу, выдавая информацию. Клека и шибриду видно не было. Но кто же еще мог лежать на полянке, заваленной сетями в окружении посеченных разбойников? Его, Данилу, хотели взять живым. Значит, и варягов взяли живьем. Зачем? Пока не имеет значения. Варягов убивать не будут, по крайней мере, в ближайшее время. Значит, он, Данила, должен выжить. Проследить, куда уведут его друзей, а там по обстоятельствам. Либо выкупить, либо освободить, либо запугать. Если бы на его месте был Ваислав или Скорохват, они бы, не задумываясь, повернули назад, покрошили бы эти полтора десятка татей и уже вечером травили бы по этому поводу байки за кружкой пива. А Данила в одиночку против строя противников с луками? Не вариант. С его доспехами? Тем более. Хватит оправданий, — сказал сам себе Молодцов. Делай, что задумано. Он как раз выбрался из рощи и прыгнул в ручеек, как сзади послышалось стявканье. Вот ведь, собаки. Этого Данила не учел. Гончие могут его придержать, дать время разбойникам окружить, а то и вовсе бросятся на спину в самый неподходящий момент. Обережник прибавил ходу. Благо, заряд, полученный на волшебной полянке, позволял шустро перебирать ногами даже по мокрому песку. Но собачки все равно догоняли. Когда лай донесся совсем близко, Данила развернулся, чтобы встретить опасность лицом. За спиной знакомая щелкнула. На духом прошелестело, и ближайший гончак рухнул в ручей со стрелой в шее. Вторая псина получила стрелу межрёбер и тоже ткнулась носом в песок, засучила лапами. Данила подавил возникшую жалость к животным. Собак жалко, людей нет. Повернулся. Кумарса, товарищи! Ну, молодцы парни! Данил, за нами! Махнул охотник и нырнул в непроходимый бурелом, ограждавший ручей. Молодцов ринулся за ними, на миг задержался, увидев через черт почву дальше в зарослях. Но охотники кумаря прыгали с кочки на кочку вполне уверенно. Данила проделал за ними их маршрут след вслед. В итоге даже обуви не замочил. Метров через пятьдесят охотники остановились возле кривой ольхи. Один из них ловко вскарабкался на дерево. Кумарь жестом показал, мол, делай то же самое. Молодцов взобрался, пусть и не так сноровисто. Перед ним оказалась прореха в листве, через которую было очень удобно наблюдать за ручьем. Сначала бережник с охотником услышали громкие ругательства. Должно быть, разбойники увидели побитых собак. Потом Данила пронаблюдал целую процессию. Сперва промелькнули двое разведчиков. Потом десять человек пронесли троих раненых на носилках и двоих варягов, привязанных за руки и ноги к деревянным шестам. Молодцов от этого зрелища вцепился пальцами в ствол. Затем прошествовал субъект, которого Данила не смог идентифицировать. В халате, увешанном ремешками и побрякушками. В шапке с оленьими рогами. Замыкали колонну трое бойцов с копьями. Сейчас бы подбить кумаря на атаку. Посечь стрелами троих-четверых. Дальше бы Данила одного-двух сумел убрать, освободить варягов, а там уже и расклад целиком в их пользу бы был. Нет, не выйдет. Не зря охотник показал жестом «смотри и не болтай». зачем ему в чужие проблемы впрягаться. Но будет горевать. Главное, он оказался прав. Шибрида и клек живы и относительно здоровы. Иначе бы их так не стали транспортировать. А значит, есть шанс их вызволить. И неплохой. «Спасибо, Кумар. поблагодарил молодцов. Охотник кивнул. Он увидел, что Данила понял все без слов. «Но мне нужна еще одна услуга. Куда они могли моих друзей увезти?» Кто ж знает, развел руками один из компаньонов кумаря. Это ребята шишкоеда. Кого? Шишкоед это ватажник один. Да знаю я, отмахнулся молодцов. Он и вправду знал этого разбойника. С его подручными Данила, вместе с вакулой и другими деревенскими схлестнулся в предместье Бродова. Тогда убили деда Наски жидко. Хороший был старик, и кузнец тогда стрелу в плечо получил. А посадник Бродова после еще важничал, что, дескать, найдем, да спросим за кровь. Куда они шибриду с клеком понесли? В свою схоронку? Зачем? Выкуп попросить или еще что? Где они могут прятаться? Мне б собачек у вас купить или следопыта опытного в проводнике. Я заплачу, деньги есть. Погоди, обережник, — оборвал кумарь. С выкупом и остальным. Видел с ними ведьму? Ведьму? Ну да, ту. «В шапке с рогами». Слово «шапка» охотник произнес благоговейно, будто про императорскую корону говорил. «Ах, вот оно что! Ведьма из Бродова тоже имела на головном уборе рожки. Может, это она?» «Нет, вряд ли. У той рожки были маленькие, наверное, годовалого оленька, а у прошедшей мимо здоровенные рожище взрослого самца». «Хорошо, пусть ведьма, ну и что? Куда она может идти? Имейте в виду, я колдовства не боюсь». Мы с братьями по пути с севера прикончили одного колдуна. Прикончим и ведьму. Охотники переглянулись. Слышал, что на сворожье капище вищунье одна новая приехала. Богунок рассказывал. С темиду бобру ногу заговаривала». Начал один охотник. Кумарь молчал. Вот-вот, слышал я, что Жикоед тоже возле сворожьих жрецов терся, поддержал второй. Тогда их могут к сворогу на капище отнести. Сделал очевидный вывод самый молодой паренек в команде лет четырнадцати. «Если сварогу варягов в жертву принести, то дюжи рад будет. Сварог и перун не ладят. Мне рассказывали, что лет пять назад сварожьи дети варягов-христиан прямо в киевском детинце убили, за что их побили сильно, но не до смерти. Зато потом главного сварга двое сыновей одного боярина... Меня это не интересует». Оборвал, должно быть, интересный рассказ Данила. Ему сейчас было не до того. «Где эти сворожьи дети окопались, Отведете туда?» «Да тут недалеко», — нарушил молчание кумарь. «Проводим, если не хочешь остаться». «Не хочешь остаться». Почему-то эти слова охотника прозвучали с намеком, Или Данила сам так воспринял их. Ему вдруг вспомнились слова колдуньи из Бродова. «Если хочешь вернуться, дождись ночи в канун праздника». «Ночи». и тогда может быть у данилы получится вернуться обратно в привычное время но как же тогда варяги а что варяги проклюнулась ядовитая мысль ты все равно живешь в будущем когда их давно не стало судьбы не миновать а у лада вернуться за ней или уже не успеть так стоп приказал себе молодец что за мысли такие поганые откуда не иначе ведьма наговорила Шибрида и клек его друзья Они за него жизнью рисковали. И прямо сейчас рискуют из-за него же. А у Лада самая любимая, по крайней мере сейчас, девушка. На что ему будущее, если в нем не будет шибриды, клека, Воислава, Улады и других? Видите капищу? хрипло приказал Данила. Еще десяток километров бегом по лесным дорогам. Что может быть лучше этого? Например, чтобы щит, заброшенный за спину, не так сильно оттягивал плечо. Но выбросить было нельзя. Во-первых, это подарок одного из людей кумаря. А во-вторых, может пригодиться такая штуковина в дальнейшем. Кумарь с парнями провожал Данилу весь вечер и полночи. Заночевали прямо в лесу на лапнике. На утро охотник рассказал, куда идти дальше. До капища оставалось недалеко. Данила даже слышал отзвуки голосов. На прощание он отдал охотнику серебра весом где-то на гривну и сказал, что все равно остается должен ему. и пожелал счастливо добраться домой. Сам же сначала пешком, а потом ползком направился к цели.